Глава 13. Вокруг УВД сгибались под ветром березы. Пылили желтым цветом, заметным в воздухе, на просвет. Часть пыльцы оседала тонким слоем на стенах здания, скапливалась в швах меж кирпичами. Под козырьком сбились в теплом облаке дыма курильщики, сплошь полицейские. Лишь с краю пристроился дедулька в потертом пальто. Сосредоточенно, дрожащей рукой, он подносил цигарку к рту,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 ответил Павел, раздраженный пренебрежительным взглядом, таким же тоном исходством с Борисовной. Друзья не допускаются к задержанным, только родственники или адвокаты. Хорошо, тогда я хочу узнать, на каком основании Софию задержали. Про основание он зря завел, сразу понял. Тетка посерьезнела, уперлась на маникюренными сильными пальцами в столешницу и даже чуть приподнялась. Потребовала ID-карту, затем минут пять расписывала, кто он и все ему подобные, что никто ему здесь не обязан,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 Они детей бросают, старых родителей. С ума сходят, понимаешь? Это как наркотик. Сонины глаза лихорадочно блестели. Она что-то выискивала в Павловом лице. Может быть, ждала, что тут ахнет и вдруг поймет, что был неправ. Узрит темные замыслы диюя тут же с визгом развернет машину на 905 -го года, ворвется в офис и напишет заявление на увольнение. А после присоединится Контрас. Как, зная это, ты можешь продолжать работать в IT?